Глава четвёртая. Имена всех персонажей вымышлены. Во вторник вечером, накануне выпускного, Тереза стояла в ванной перед зеркалом и пыталась найти себе второе имя. Она выросла Терезой. Тысячи раз к ней обращались, называя этим именем, но действительно ли её так зовут? Ей раньше приходили в голову подобные мысли но сейчас они снова возникли после звонка Юханеса. Он опять сказал, что она странно себя ведёт, наверняка у неё не всё в порядке, поэтому он хочет встретиться и поговорить. Раз за разом он повторял её имя, пока Тереза не почувствовала, что он обращается к какому-то другому человеку. Она больше не Тереза. Но трубку она повесила с неприятным ощущением, что Юханес прав. Она действительно запуталась, потерялась. Точнее, это произошло с той Терезой, с которой пытался поговорить юханас а она теперь другая. Как её теперь зовут? Тереза вглядывалась в своё лицо, ища на нём подсказку. Ей показалось, что её глаза в буквальном смысле отвердели, будто стекловидное тело перестало быть гелеподобным, студнеобразным веществом, а превратилась в стеклянный шар, твёрдый и непробиваемый. «Ты чудн-бя», сказала она своему отражению. «Твёрдая и чудн -бя". Ей нравились эти слова. Она хотела бы, чтобы они подошли ей, как красные ботинки, чтобы они обволокли её, стали ею. «Чудн-бя, твёрдая, чудн твёрдая». «Чёрт! Урт!» Тело тут же отозвалось, хотя голова не вспомнила. Откуда она знает это слово? Где его слышала? Тереза подошла к компьютеру, чтобы посмотреть в Википедии. Урт в германо-скандинавской мифологии — одна из трёх норн, волшебниц, наделённых чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов. Урт — значит прошлое, Или судьба. имена всех персонажей вымышлены. Мое имя — Урт. Она не станет представляться этим именем. Просто будет знать, что она — Урт. Новое имя укрепит ее и устранит все сомнения, точно так же, как это делают ее новые ботинки. Урт. среду Тереза мысленно отсутствовала на выпускном. Легкие летние платья, щебет голосов, фальшивые песенки, слезы из-за расставания на целое лето. Все это не имеет никакого отношения к урт. Поэтому в мыслях она была далеко. В мыслях она была со стаей.